Глава сорок третья «Мы встретились взглядами с королём. Мы заканчиваем обед, и у меня ещё есть дела», – сказал Филонг. «Очень рад был провести с тобой время». «Как и я», – сказала я и улыбнулась. «Просто не совсем понимаю, что происходит у вас с госпожой Старсел. Она была моей фавориткой, и я решил, что уже хватит», – ответил Филонг. «Ясно. Надеюсь, что это не связано с моим появлением», – усмехнулась я. Порой не умею держать язык за зубами. Но уж как есть. Нет, не стоит об этом беспокоиться. Это и так было понятно давно, что мы не сможем быть с ней вместе. «Тут только вам решать», – я пожала плечами. Дождь по-прежнему лил, как из ведра. Я не стесняясь зевала, а дело было уже к вечеру. И спать нельзя было ложиться. А всё потому, что встречать отца Фионы пришлось всем. Им оказался худощавый мужчина лет 45 на вид, с карими глазами, что, собственно, и неудивительно. Его взгляд был холодным и пронизывающим. Сразу видно, в кого пошла сама Фиона. Он смотрел на всех с высокомерием. И можно так сказать, что выглядел он весьма отлично для своего возраста. Седина лишь немного коснулась его волос. Позади него стояла женщина средних лет. Она с интересом осматривала замок, то и дело ёжись. Было что-то в ней такое странное. Бэтта на неловко чувствовала себя здесь. Доброго вам вечера, ваше величество, раздался низкий голос с хрипотцой. Мужчина поклонился королю. И вам доброго вечера, Десмонд Старсэл, ответил король. Мы все так же собрались в зале, где у меня было свидание, если можно так сказать, с королём. Маленького Азура не было в зале, ребёнка решили не брать. Отец Фиона обвёл взглядом всех остальных, задержавшись немного на мне. Стало не по себе. По спине пробежал холодок, но я вида не подала, что меня что-то задевало. Уж точно не сейчас. Король же держался расслабленно. Десмонд повернул голову к королю. "Прошу прощения за столь спешное появление. Мы все очень ждём начала церемонии", сказал он. "Я тоже", ответил Филонг. "Понимаю вашу спешку. Это прекрасно. Мы все надеемся на удачный исход", продолжил господин Старсел. "Я тоже" Думаю, что на этот раз у принца Азура получится пробудить свою магию и духовного зверя. Да, я тоже на это надеюсь, ответил Дезмонд. Они с Филонгом уставились друг на друга. Вот и прекрасно. Ваши покои уже готовы. Чудесно. Надеюсь, завтра мы сможем выйти на конную прогулку. Вы ведь оставили тех прекрасных коней, что были при вашему отце, спросил он. Звучало несколько пренебрежительно. Конечно, ответил Филонг. Ваш отец любил бывать на конюшне. Веки Филонга слегка опустились, но он продолжал держаться, хотя видно было по нему, что он не долюбливал отца Фионы. Да, по сути, неприязнь буквально сквозила между ними. "Я в курсе", ответил Филонг. "Вся коллекция лошадей, которую собирал мой отец, так и осталась на конюшне. Буду рад увидеть их. Династия конюхов у вас тоже весьма впечатляющая", продолжил отец Фионы. Его взгляд скользнул по мне, я нахмурилась. Уж не подумал ли он сейчас, что я тоже какая-то лошадка? Конечно, это же королевский замок, здесь всё самое наилучшее, ответил Филон, не переставая смотреть на Дезмонда так, будто тот всего лишь песок под его ногами. Вот только Дезмонд выдерживал такой взгляд короля с холодной отрешённостью. Казалось, что тут разворачивается незримый турнир между ними. Не спорю. Прошу прощения за мою бестактность. Дорога оказалась тяжёлой. Что ж, тогда не смею вас задерживать. «Можете идти отдыхать», — продолжил король. Дезмонд поклонился ему. И опять его взгляд на мне. Стало ещё больше не по себе. Я сопровожу отца в его покое. Вышла вперёд Фиона. «Будьте так любезны», — ответил Филонг и махнул рукой. «И всё же позвольте полюбопытствовать», — продолжил Дезмонд, вновь переводя на меня взгляд. «Кто эта милая дама? Я так понимаю, новенькая в замке?» Внутри меня всё скукожилось от ледяного взгляда. «Опять всё внимание ко мне. Это Алиса, новая дама при дворе. Она присматривает за моим сыном», – сказал король. «Позвольте спросить. На этот раз вы вновь попытаетесь использовать проводника?» Не теряя самообладания, тут же спросил Дезмонд. «Да, считаю, что только так можно пробудить у моего сына дракона». «Тем более в прошлый раз почти сработало», – ответил Филонг. Дезмонд вновь внимательно посмотрел на меня». Что ж, это ваше решение. Своё мнение я уже высказывал. Проводники лишняя трата времени, покачал он головой. Но это ваше решение. Возможно, в этот раз магия в маленьком принце Азуре сможет пробудиться. Мы все на это надеемся, ответил Филонг. Так что осталось только терпение. Все непременно. Я могу получить вашу аудиенцию завтра. Сегодня уже слишком поздно, ответил Филонг. Тогда не смею вас задерживать. Ответил Десмонд и на этот раз перевёл взгляд на дочь. Пойдём? Фиона почему-то замерла на месте, глядя на отца. Её лицо вмиг изменилось. На несколько секунд она потеряла свою маску самообладания. Зато я впервые увидела на её лице страх. Видимо, перед отцом она так себя и вела. Скорее король махнул рукой и отпустил всех из зала. Вот и здорово. Вот только по моей спине скользнул жар, когда я выходила из зала. Обернулась Филон посмотрел на меня тёмным взглядом. У меня забегали мурашки по телу. Слишком уж предвкушающим оказался его взгляд. "Думаю, что сегодня не лучшая идея идти в покои его величества", сказала Маруся, когда мы оказались у меня в покоях. Я вздрогнула от неожиданности. "Я не собиралась", а зря, ответила она. "Лучше уж хватать короля на горяченьком". Я густо покраснела, глядя на неё. Хватать я никого не собиралась, да и вообще у нас было просто свидание, вроде как. После смерти его жены королю было тяжело сходиться с женщинами. «А к тебе у него какой-то интерес появился?» – ответила Маруся. «А Фиона? Госпожа Старсел крутилась вокруг него, поэтому неудивительно». «Она так не считает», – сказала я. Хотя всё звучало безумно некрасиво, но Филонг и Фиона – взрослые люди. Если один решил прекратить отношения, то второму всё же стоило бы принять подобную позицию».